Глава одиннадцатая. Конни разбирала в одном из чуланов Рэгби-Холла старые вещи. В доме, представлявшем собой настоящий муравейник, чуланов было несколько, и поскольку семья никогда не избавлялась от старых вещей, их складывали в чуланы. Отец сэра Джеффри собирал картины, мать сэра Джеффри — мебель Чинквиченто. Сам же сэр Джеффри коллекционировал старинные резные дубовые сундуки, в таких хранят церковную утварь в резницах. И так шло на протяжении целого ряда поколений. Ну а Клиффорд собирал современную живопись, приобретая ее по достаточно умеренным ценам. В чулане хранились картины сэра Эдвина Лансера, не самые лучшие из его творений, и весьма трогательные этюды Уильяма Генри Ханта с изображением птичьих гнезд, а также другой академический хлам, которого было вполне достаточно, чтобы привести в ужас дочь члена Королевской Академии. Так что в один прекрасный день она решила пересмотреть эти сокровища и выбросить все ненужное. Кроме того, ее интересовала мебель, выполненная в вычурном, гротескном стиле. Первой вещью, которая обратила на себя ее внимание, была старая семейная колыбель из палисандрового дерева, тщательно завернутая в несколько слоев ткани для предохранения от повреждений и сухой гнили. Она развернула ее и долго не могла оторвать от нее глаз. В ней было какое-то неуловимое очарование. «Какая жалость, что она не пригодится», — вздохнула помогавшая ей миссис Болтон. «Хотя, конечно, такие люльки давно уже вышли из моды». «Почему же? Она еще может пригодиться», — отозвалась Конни и вскользь добавила, словно речь шла о новой шляпке. «А вдруг у меня будет ребенок?» «Вы хотите сказать, если с сэром Клиффордом что-то случится?» — запинаясь, пробормотала миссис Болтон. «Нет, — Нет-нет, ничего такого я не имела в виду. Я говорю о том, что у сэра Клиффорда только лишь мышечный паралич. А на остальное это не повлияло. Не моргнув глазом, ответила Коня, хотя и знала, что это не так. Но это не было ее выдумкой. Эту мысль внушил ей сам Клиффорд. Однажды он ей сказал, «Разумеется, у меня еще могут быть дети. Я не искалечен до такой степени». «Да, мышцы и бедер, и ног у меня парализованы, но потенция еще может легко восстановиться, и тогда мою сперму можно ввести искусственным методом». Ему и в самом деле казалось, особенно в те дни, когда он чувствовал прилив энергии и с увлечением занимался проблемами шахт, что к нему возвращается его половая потенция. Кони, услышав эти слова, посмотрел на него с неподдельным ужасом но она была достаточно сообразительна, чтобы увидеть, как можно использовать его заблуждение в своих целях. Когда-нибудь она обязательно родит ребенка. Но уж не от Клиффорда. Миссис Болтон была ошеломлена. У нее на какое-то мгновение даже перехватило дыхание. Но до конца поверить в это она не могла. Здесь, наверное, скрыт какой-то подвох. Хотя, с другой стороны, врачи уже умеют делать такие вещи. Им вполне под силу привить женщине мужское семя. Что ж, миледи, я могу только надеяться и молить Бога, чтобы у вас появился ребеночек. Это будет так славно и для вас, и для всех остальных. Подумать только, ребенок в регби-холле! Как здесь все изменится? Это уж точно, — отозвалась Конни. Из всех картин она отобрала три полотна, написанных членами Королевской академии, где-то лет 60 назад, с намерением послать их герцогине Шортлендской для устраиваемого то и благотворительного базара. Герцогиня донимала все графство просьбами прислать ей вещи для продажи на своем базаре. ее так и прозвали «базарная герцогиня». Она будет в восторге получить целых три академика, да ещё в рамах, и от избытка чувств может даже удостоить их своим визитом. Клиффорд ужасно злился, когда она приезжала. «Батюшки мои!» — думала про себя миссис Болтон. «Уж не от Оливера Ли Меллерза ты собираешься подарить нам младенца?» Да мыслимо ли такое, чтобы в регби холле качали люльку, в которой лежит тавершельский ребенок? Стыдобата какая.